Владивостокские комсомольцы наклеили на автомобиль Дитерихса листовку с призывом к мобилизованным «бросать оружие и переходить к красным, если их погонят на фронт». Самое смешное было в том, что дитерекс не сразу позволил сорвать листовку, когда какой-то услужливый фельдфебель вознамерился ее отодрать. Комсомольцы снабдили свою листовку изображением трехцветного добровольческого угольника, и дитерекс принял ее за свое воззвание. Да, новостей было много. В окрестностях Пассиета, населенных преимущественно корейцами, организовался корейский партизанский отряд под командованием Николая Пака. Отряд контролировал пограничную полосу в этом районе. Вблизи никольского уссурийского начал успешные действия отряд, большинство бойцов которого состояло из китайцев. Руководил китайской группой какой-то совсем молодой китаец по прозванию «Маленький». Отряд был летучим, сделав налет на белые посты, едва поднималась тревога и каратели садились на коней. Отряд тотчас же исчезал, растворяясь в степях Манчжурии, либо рассредотачиваясь среди местного китайского населения, огородников, чернорабочих. Отряд отличался дерзостью и смелостью. Бывало и так, что он встречал карателей то на подходах к месту назначения, то на обратном пути. Отряд обстрелял однажды даже машину Дитерикса под Никольском. Борьба разгоралась. Это было видно и потому, как неустанно пополнялось вооружение партизанских отрядов. Топорков сказал однажды Виталию. «Виталя, придется тебе на 105-ю версту съездить». Баневур вопросительно глянул на командира. Тот с сияющим лицом вертел в руках какую-то бумажку, затем обрадованно хлопнул по столу рукой и добавил. «Срочное дело, Виталя! Возьмешь там кое-что!» Виталий ждал разъяснения, но топарков ничего больше не сказал и посоветовал немежкой отправляться. Виталий быстро переоделся. Никто бы не узнал его в замазанном, закопченном смолокуре в неряшливой одежде, покрытой заплатами. Когда он облачился в это рубище и пошел в штабной землянке, чтобы показаться Топоркову, Часовой, с удивлением поглядев на него, заступил дорогу и сказал сурово, «Куда, куда? Откуда ты такой хороший взялся? А ну давай отседа уматывай, золотая рота!» И засвистел, вызывая караульного начальника. На шум вышел Афанасий Иванович. Он узнал Боневура и захохотал, «Ай да смолокур, ай да мученик Божий, не подать ли тебе Христа ради?» Но Виталия учудил ей Богу не хуже, чем в театре. Тут и часовой рассмотрев, кого он гнал от землянки, присоединился к хохоту Топоркова. Услышав шум, партизану гурьбой повалили к штабу. Топорков толкнул Виталия в землянку, на силу отдышался, и долго еще смешинки вспыхивали у него в глазах, пока он давал юноше пропуск, пароль и отзыв на 105-ю версту. Спустя некоторое время на одной из самых сильных лошадей, запряженной в телегу с двойным дном, хитроумное сооружение партизанских конспираторов. Виталий выехал из отряда. Немало выдумки потратили партизаны на то, чтобы и лошадь обредить под стать вознице. Шерсть ее была взъерошена самым причудливым образом. Брюхо и круп вымазаны навозом и сажей. Грива спутана. Когда маскировка лошади была закончена, партизан Тебеньков, хозяин лошади, поглядев на нее, сплюнул огорченно и сердцем сказал... «От на какая, Серко! Да не неужто это ты? Теперь тебя, брат, только волкам выдавать. Все одно партизанский вид ты потерял». Лошадь и возница являли вид унылой и застарелой нужды, примирившейся со всякими бедами. Любой хозяин, глянув на эту пару, сказал бы, махнув рукой, «Эх, до да чего человек и себя, и коня довел, байбак треклятый, поди печь насквозь пролежал». Глава пятнадцатая. Старые и новые друзья. Утром, выйдя из шалаша, Виталий наткнулся на незнакомого парня. Тот окликнул Виталия. «Слышь, как друг, где тут комиссар?» «А что?» — спросил Виталий. «На что он тебе?» «Да я из раздольного. Пришел партизанить. Но, говорят, наперед надо к нему для беседы». «А об чем беседовать?» — недоуменно спросил парень сам себя. Винтовку дал, патронов насыпал, сколь не жалко, да и партизанька ли охота есть, я так думаю. Ты здешний? Здешний. А какой он? А что? Да говорят, сопля зеленая, малый. Пойди будет Ваньку ломать, шибко начальство. Виталий неприметно усмехнулся. Зачем же он Ваньку-то ломать станет? А все они потлатые такие, не люблю я их» как зачнут за мировую революцию агитировать, а сами в хозяйстве ни уха ни рыло одно слово. Виталий простодушно спросил, а чего же ты в отряд идешь под комиссары? Парень, понизив голос, тоном заговорщика сказал, дело у меня одно есть. Он расплылся в улыбке, сделал движение, словно подкручивая усы. Он принял вид ухарский и вместе с тем смущенный. Меня, Виш, «Одна ваша завербовала. Ниной звать, знаешь?» «Вот паря зацепила, я тебе скажу. Ух, малина, а не девка!» «Значит, ты сюда пришел малину рвать?» — сказал Виталий. «Смотри, корешок, руки на наколешь». Виталия больно задело упоминание парня о Нине. Он был неприятно поражен и замечанием парня «Малина» а не девка, и тем, что парень пришел в отряд из-за девушки. Он отвернулся от новичка и пошел дальше. А задаченный парень крикнул «Слышь, как, где комиссар-то помещается?» Виталий указал шалаш. Панцир не связной спал около шалаша колодяжного. Виталий растолкал его и вручил письмо для дяди Коли. Потом возвратился к себе». У шалаша застал не только того парня, который остановил его давеча, но еще троих пришедших в отряд. Пожилого, заросшего волосами бородача со спокойным взглядом из-под нависших клочковатых бровей, и двух юношей лет по восемнадцати-двадцати. «Здравствуйте, товарищи», — сказал Виталий, подходя. «Вы ко мне?» Все трое поднялись, сняв шапки. Парень, завербованный Ниной, сохранился за остальными. На лице его изобразилась досада и смущение. «Что скажешь, отец?» — обратился Виталий к старику. «С чем пришел?» «Здешние мы», — сказал бородач. «В отряд пришли. Хочем партизанить. Я и сынка мой». Он неторопливым движением указал на младшего из юношей. «Жилины мы». Он кивнул сыну. Тот стал рядом. Крепкие, широкие в плечах, загорелые, словно литые, Они походили друг на друга, несмотря на разницу в летах. Виталий невольно залюбовался ими. Молодой Жилин, застеснявшись, потупился. Старик продолжал. «Опять беликие амбары почистили. Мобилизация, говорят. Ну, сколько можно? Раз взяли, два взяли. Не сеют, не жнут. Поналезли, как саранча. А хлебушка-то горбом дается. Опять же сына не сегодня-завтра заберут». «А что ему у беляков делать?» «Вот и пришли». Баневур испытующий посмотрел на Жилиных. «Значит, сына от набора хоронишь, отец. А мы ведь тоже скоро в драку пойдем. Спокойной жизни тут не найдешь». Сын метнул на старика быстрый взгляд и ломающимся боском проговорил, «А мы не против драки». «Было бы за что драться», — закончил отец. Он помолчал и с достоинством добавил «Мы русские, не с руки нам под чужими-то ходить». Легкая улыбка пробилась у него через усы. Он неожиданно подмигнул. «Охота без Миколашки, без Колчаков пожить. Вот и проживем краше, чем при них». Он сказал это так, чтобы не вору стало ясно. В отряд шел человек, давно все решивший для себя и готовый, если нужно, за правду сложить свою голову. «Силен старик», — подумал Виталий. «Не коммунист? Нет, не партейный. А сердцем мы к этому расположенные». Виталий пожал Жилиным руки и направил их к Топоркову. Затем он повернулся ко второму парню. Тот вытянулся. «Хочу за советскую власть партизанить», — сказал он звонким голосом. «Забрали меня в Колчаки, отправили на фронт, «Только за что мне там воевать? Вот сюда и пришел. Фамилия моя — Олеська». Бонневур посмотрел в открытое простое лицо Олеська с голубыми глазами на выкат с веснушками, усыпавшими вздернутый нос. «С японцами или с белыми счеты есть?» — спросил он, не ожидая ответа. Слишком молод был парень. Мимолетная тень пробежала по лицу Олеська. Раскрытые губы его вдруг сжались. «Да надо поди с белыми-то кончать», — сказал он по-хозяйски, так, как сказал бы, глядя на луга. «Сено-то пора косить, дошло уже». Сам догадался насчет отряда. Олеська замялся. «Нет, я бы и в лес ушел скрываться. А в Манзовке к эшелону одна ваша пристала Ниной звать. Она и надоумила до отряда податься. Сам-то я не дотумкал бы, чистосердечно сказал Олеська». Он улыбнулся во весь рот и опять стал прежним немудрящим пареньком. «Ладно», — сказал Виталий. Виталий обратился к последнему. «Фамилия?» «Чекерда. Николай».